Глава двадцать первая На другое утро Энн с удовольствием вспомнила о своем обещании навестить миссис Смит, ибо таким образом она могла уйти из дому, когда по всем вероятиям нагрянет мистер Эллиот, а более всего ей хотелось избегнуть общества мистера Эллиота. Она желала ему всяческого добра. Несмотря на вред, причиненный ей его благосклонностью, Она испытывала к нему благодарность и почтение, и быть может, жалость. Она думала о странных обстоятельствах первого их знакомства, о правах, которые, казалось, давали ему родство и давали чувство и давнее его намерение. Всё вместе ей казалось необычайно, лестно и так огорчительно. Ей право было очень-очень его жаль. Изменились бы мысли её или нет? Не быть на горизонте капитана Уэнфорта сказать трудно, ибо капитан Уэнфорд был на горизонте. И чем бы ни разрешилась нынешняя неизвестность, сердце её навеки принадлежало ему. Союз их не более отвратил бы её от всех прочих поклонников, чем даже разлука навеки. Никто ещё не проносил по улицам Бата столь возвышенных рассуждений о преданной любви и непоколебимой верности, как те, какие украшали дорогу N от Kemden Place до Westgate Buildings. Они даже почти расчищали этот путь и чуть ли не напояли его благовониями. Она не сомневалась, что ей окажут любезный приём, но на сей раз её подруга была так ей благодарна, будто её и не ждала, хотя они определенно условились. Тотчас же с нее потребовали рассказы о концерте, и она с такой радостью о нем вспоминала, что рассказывала с удовольствием, и лицо ее сияло. Все, что могла она сообщить, она сообщала с охотой, но она могла сообщить до странности мало, и не удовлетворила миссис Смит, которая уже получила от швейцара и прачки более полные донесения о ходе и успехе концерта, и теперь тщетно допытывалась о том, о кое-каких подробностях касательно публики. Миссис Смит знала понаслышке всех богатых и славных обитателей Бата. «Стало быть, и маленькие дьюранды были, — говорила она, — слушали музыку разинов рты, как не оперившиеся воробушки в ожидании корма. Ни одного концерта не пропускают». «Да, я сама не видела, но они были, — мистер Эллиот говорил. Ну, а Ибицыны?» Такие две модные нынче красотки с высоким офицером-ирландцем, который, говорят, на дно имеет виды. Не помню, этих, по-моему, не было. А старуха леди Мэри Маклин. Хотя что же я спрашиваю, без неё никогда не обходится. И как вы её не заметили? Она ведь была, верно, близко от вас? Раз вы были в кружке леди Дэл Римпл, вы сидели на самых роскошных местах подле самого оркестра, не так ли? Нет, я ужасно этого боялась. Мне было бы это неприятно по многим причинам. Но нет, леди Дел Римпл любит, по счастью, сидеть несколько дальше. И мы очень мило сидели. То есть, я хочу сказать, нам всё очень хорошо было слышно. А вот видела я, всё кажется, плохо. Ах, вы видели то, что хотели. Я понимаю вас. Бывает, и в шумной толпе наслаждаешься тихим домашним весельем. Вы пришли из своей большой компании, и что же вам в остальных? «Отчего же? Мне не мешало бы больше смотреть по сторонам», — сказала Энн и тотчас вспомнила, что по сторонам она смотрела достаточно, хотя и не всегда с достаточным успехом. «Ну что вы, до того ли вам было? Можете меня не убеждать, что приятно провели вечер. Я по вашим глазам вижу. Я очень хорошо вижу, как вы провели вечер. Вы непрестанно слушали милые вещи». Когда музыка умолкала, вас развлекали беседой? Энн улыбнулась и сказала: "И это, видите, вы по моим глазам. А как же, моя милая, лицо ваше яснее ясного мне говорит, что вы были вчера в обществе того, кто вам приятнее всех на свете, кто важнее вам сейчас всего человечества?" Лицо Энн залилось краской. Она не знала, что сказать. А коли так, продолжала миссис Смит, помолчав немного. Вы, я надеюсь, поверите, что я ценю вашу доброту, видев вас сегодня у себя. В самом деле, как же вы добры, что пришли ко мне, имея возможность куда приятнее провести время. Последних слов её Энн не слышала. Её повергло в недоумение и смятение проницательность подруги. и она гадала, каким же образом отчет о капитане Уэнтворте мог достигнуть ее слуха. «Скажите», снова помолчав, спросила миссис Смит, «А мистер Эллиот знает о нашем с вами знакомстве? Он знает, что я в бате». «Мистер Эллиот?» — отозвалась Энн, удивленно глядя на нее. В следующие секунды она поняла свое заблуждение. И тотчас оправившись, уже спокойным тоном она спросила, «Конечно?» «А вы знакомы с мистером Эллиотом?» «Я была с ним близко знакома», — отвечала без улыбки миссис Смит. «Теперь знакомство наше оборвалось. Мы не видимся больше». «А я и не знала, вы не говорили. Если бы я знала, я не отказала бы себе в удовольствии поболтать с ним о вас». «По правде сказать», — вновь заговорила миссис Смит уже с обычной своей веселостью, «я как раз бы и хотела, чтобы вы поболтали обо мне с мистером Эллиотом». Мне нужно, чтобы вы использовали своё влияние. Он мог бы мне сослужить важную службу. И будьте уж так добры, милая, мисс Эллиот. Замолвите за меня словечко «Вам-то он не откажет». «Я бы и счастлива вам помочь. Я думаю, вы не усомнитесь, что я рада хоть чем-нибудь быть вам полезной», — отвечал Энн. «Но, боюсь, вы преувеличиваете моё влияние на мистера Эллиота. Предполагаю, во мне больше прав ему указывать, чем те, какими я обладаю». И откуда взялось у вас подобные убеждения? Поверьте, я всего только родственница мистера Эллиота. Но всё, что может просить кузина, я у него попрошу ради вас, и в этом вы можете на меня положиться. Миссис Смит взглянула на неё проницательно и сказала с улыбкой: "Выходит, я через чур поспешила. Вы уж простите меня. Мне бы дождаться формального извещения. «Однако, милая моя мисс Эллиот, вы уж мне намекнёте по старой дружбе, когда можно будет про это спрашивать, да? По правде говоря, я надеюсь, к следующей неделе всё и уладится, и я смогу строить свои корыстные планы на удачи мистера Эллиота». «Нет», — отвечала Энн, — «не к следующей неделе». «Не ещё к следующей. Ни на какой неделе, уверяю вас, ничего такого не уладится». Я не выду замуж за мистера Элиота. И от чего хотелось бы мне знать вы это вообразили? Миссис Смит снова на неё поглядела, поглядела серьёзно, улыбнулась, покачала головой и воскликнула: "Ах, хотелось бы мне вас понять. Как бы хотелось мне угадать вашу душу. Я же знаю, вы не можете быть жестокой, когда придёт решительная минута". А пока она не пришла, все мы женщины в неё не верим. Все мы готовимся отказать, пока к нам не посватались. Но зачем же вам быть жестокой? Вы мне позвольте ходатайствовать перед вами за моего Нет, теперь-то уж я не назову его другом, но за прежнего моего друга. Но можно ли ожидать партии более удачной? Где ещё найдёшь такого истинного джентльмена и в полном смысле слова приятнейшего человека? Позвольте мне заступиться за мистера Эллиота. Я ведь уверена, вы от полковника Уоллиса слышали о нём одно хорошее. А кому же его и знать, как не полковнику Уоллису? Дорогая моя мисс Смит, жена мистера Эллиота всего полгода как умерла. Едва ли приличной ему сейчас иметь на кого-то виды. «Ах, но если затем только дело стало», — воскликнула миссис Смит с лукавой улыбкой, «тогда я спокойно за мистера Эллиота и беру назад все свои ходатайства». «Но вы уж не забудьте обо мне, когда будете замужем. Только намекните ему, что я ваш друг, и ему легки покажутся хлопоты, которых теперь он избегает, потому что ему не до них. Понятное дело, девяносто девять из ста поступали бы так же». Да ведь он и не знает, как для меня это важно. Что же, милая мисс Эллиот, я надеюсь, я уверена, вы будете счастливы. В мистере Эллиоте довольно ума, чтобы оценить такое сокровище. Ваш покой не подвергнется бурям, какие выпали мне на долю. Вы можете во всем на него положиться. Уж его-то никто не собьет с дороги, не заманит к его же погибели. «Нет», — сказала Энн. Я верю всему тому, что говорите вы о моем кузене. Характер у него кажется спокойный и твердый. Он не подвержен опасным влияниям. Я высоко его ставлю. Пока мест я не замечала за ним ничего дурного. Но я так недавно еще его знаю, и он не из тех, кого за короткий срок можно близко узнать. Ах, да неужто по тону моему, миссис Смит, вы не поняли, что он мне безразличен? Ведь в противном случае я не могла бы с таким спокойствием о нём и рассуждать. Поверьте, миссис Смит, он мне безразличен. И случись ему посвататься, а я вовсе не думаю, чтобы он собирался свататься, я ему откажу. Уверяю вас. Уверяю вас, если вчерашний концерт доставил мне удовольствие, то вовсе не благодаря мистеру Эллиоту. Мистер Эллиот тут ни при чём. Это вовсе не мистер Элиот. Тут она осеклась, покраснев от досады, что так много уже высказала, но едва ли могла она сказать меньше. Миссис Смит не поверила бы в безнадёжное положение мистера Элиота, не допусти ана существование кого-то другого. Зато теперь она сразу успокоилась, явственно более ни о чём не догадываясь. И Энн с облегчением приступила к беседе с миссис Смит с нетерпеливыми расспросами о том, как могла она вообразить, будто Энн собирается выйти замуж за мистера Элиота, как могла и прийти такая идея, от кого могла она слышать такое? Скажите, почему вы вдруг вы это решили? А по тому отвечала миссис Смит, что я знала, как часто бываете вы вместе, и замечала, что всем вокруг только того и надобно. И уж поверьте, все знакомые ваши точно так же вами распорядились. Но прямо никто мне про это не говорил до самого позавчерашнего вечера. А позавчера говорили? Заметили вы женщину, которая вам вчера открывала дверь? Нет. Но разве это не миссис Спит была, а не горничная? Нет, я её не заметила. Это была моя приятельница, миссис Рук. Няня Рук, которая, кстати сказать, горела желанием на вас поглядеть и была счастлива, что ей представился случай. Она только в воскресенье воротилась из Malborough Buildings. Вот она-то мне и поведала, что вы выходите за мистера Элиота. А ей поведало о том сама миссис Уолис. А уж то и, кажется, можно поверить. В понедельник она вечер целый со мной сидела и рассказала мне всю повесть. «Всю повесть?» — смеясь, подхватила Энн. «Не длинную же могла она сочинить повесть из смутных неверных слухов». Миссис Смит промолчала. «Однако же», — продолжала Энн, «хотя и не имея тех прав на мистера Элиота, какие вы мне приписывали, я рада сослужить вам службу. Объявить мне ему, что вы в бате. Передать ему что-нибудь от вас? Нет, благодарствуйте, не нужно». С горяча ошибкой, я бы верный посвятила вас в кое-какие обстоятельства, но не теперь. Нет, благодарите, я ничем не стану вас обременять. Мне казалось, вы упомянули, что давно знали мистера Лёта. Да, правда. Но не до того, ещё как он женился. От чего же он был ещё не женат, когда мы свели знакомство? И близкое знакомство. самой близкой. Вот оно что? Так расскажите же мне, каков он был тогда? Мне не терпится узнать, каков был мистер Эллиот в ранней юности, похож на себя теперешнего. Последние 3 года я не видела мистера Эллиота, отвечала миссис Смит с такой твёрдостью, что Эн не решалась больше расспрашивать. Она ничего не достигла и только разодорила своё любопытство. Обе молчали. Миссис Смит глубоко задумалась. Потом она вдруг воскликнула со всегдашней своей сердечностью. «Простите меня, милая мисс Эллиот, что я так отрывисто отвечала на ваши вопросы. Но я правда же не знала, что делать. Правда же, я не знала, что я должна, что могу вам рассказать. Всё слишком запуталось. Боишься ведь вмешиваться не в своё дело, а говаривать и вредить. Даже и видимость мира семейственного... стоит того, чтобы её охраняли, на чём ни была бы она основана. Но вот я решилась. И думаю, я права. Я думаю, вам пора узнать истинный характер мистера Элиота. Хотя я убедилась вполне, что у вас нет сейчас намерения принять его руку, кто предскажет, как ещё всё обернётся? Рано или поздно ваше расположение вдруг и переменилось бы. Так выслушайте же всю правду теперь, когда вы беспристрасны. Мистер Эллиот — человек без чести и совести. Недоверчивое, коварное, холодное существо. Он занят одним собою. Для собственных целей и выгоды готов он на любую жестокость, любое предательство, на преступление, какое только можно совершить, себя самого не подвергая опасности. Ему никто не дорог на свете. Тех, кого сам он завлёк в беду, он бросает без жалости и раскаяния. Ох, эта чёрная душа — пустая и чёрная душа. Удивлённый вид Энн, вырвавший из у неё недоумённое восклицание, заставили миссис Смит остановиться, и овладев собой, она продолжала так. Вас пугает моё выражение? Не зайдите же к оскорблённой и разобиженной женщине. Вот я уже стараюсь сдержаться. Я не стану его поносить. Я только расскажу вам, какой стороной он ко мне повернулся. Пусть факты скажут сами за себя. Он был близким другом моего любимого мужа. И муж любил его и верил ему как самому себе. Они близко сошлись ещё до того, как мой муж на мне женился. Я застала их близкими друзьями. Мне и самой пришёлся по душе мистер Эллиот. Я была от него в восхищении. Много ли понимаешь в людях, когда тебе 19 лет? Нет. Мистер Эллиот мне казался ничем не хуже других и вдобавок приятнее многих. И скоро мы стали почти неразлучны. Мы тогда жили в городе и жили на широкую ногу. Он же был в стеснённых обстоятельствах. Он был беден. Он снимал комнаты в темпле и этим одним мог поддерживать видимость жизни приличный джентльмену. У нас он находил приют, когда хотел. Ему всегда были рады. Его встречали как брата. Мой бедный Чарльз, прекраснейшая, великодушнейшая душа на свете. Готов был с ним поделиться последним фартингом. Кошелек его всегда был открыт для мистера Эллиота. Я знаю, он часто его выручал. «Это была, верно, та самая пора в жизни мистера Эллиота», — сказала Энн, «которая всегда вызывала во мне особенное любопытство. В то самое время он, верно, и познакомился с моим отцом и сестрою. Сама я его тогда не знала, я только про него слышала», Но было что-то такое в его отношениях к отцу и сестре, и потом в обстоятельствах его женитьбы, что я никак не могу увязать с нынешним его поведением. Словно совсем другой человек. Знаю, знаю, всё знаю, воскликнула миссис Смит. Он представился сэру Уолтеру и сестре вашей ещё до того, как мы сдружились, но он без конца про них поминал. Я знала, что его приглашали, зазывали, Но он не благоволил явиться. Я могла бы такое вам по рассказать, чего вы быть, может и не ожидаете. Но ну, о проженить боевой я тогда же всё знала. Меня посвящали во все за и против, мне поверяли опасения и надежды. И хоть раньше я не была знакома с его женой, ни к тому кругу принадлежала она, чтобы нам свести знакомство, зато потом я знала всю её подноготную. Вернее, знала до последних двух лет. И могу ответить вам на любой вопрос, какой только вы пожелаете предложить. Нет, сказала Энн. Про неё я не стану расспрашивать. Я и без того знаю, что они не были счастливы. Но я хотела бы знать, от чего в ту именно пору он так пренебрёг вниманием ему оказанным. Мой отец был расположен отнестись к нему с подобавшим ему уважением. Почему же мистер Эллиот его избегал? Мистер Эллиот отвечал миссис Смит: в ту пору преследовал одну единственную цель — разбогатеть. И разбогатеть поскорее, не дожидаясь, пока его обогатит изучение права. Он решился достигнуть цели с помощью выгодной партии. Во всяком случае, он решился не вредить своей цели необдуманной партии. А я знаю, он почел, уж справедливо ли, нет ли, не мне судить, что отец ваш и сестра завлекали его, собираясь выдать юную даму за молодого наследника. А такая партия вовсе не отвечала его понятию о богатстве и независимости. Вот почему он их избегал, уверяю вас. Он мне ведь всё рассказывал. Он от меня ничего не таил. Странно, что оставив вас в бати, я первым делом после замужества сдружилась с вашим кузеном, и от него я вечно слышала о вашем отце и сестре. Он описывал мне одну мисс Эллиот, а я нежно вспоминала другую. Постоит и вскричала Эн поражённая внезапной догадкой. Так вы иногда говорили обо мне, мистеру Эллиоту? Разумеется, и очень часто. Я хвасталась своей милой Эн Эллиот и уверяла, что она ничуть не похожа на Она во время секласс. Это кое-что объясняет, воскликнула Эн. Теперь мне понятно вчерашний намёк мистера Эллиота. Я узнала вчера Что он давно обо мне слышал? И я не постигала от кого. Каким только не предаёшься нелепым фантазиям, когда речь идёт о собственной бесценной особе. И как же легко обмануться. Да, но простите меня, я вас перебила. Значит, мистер Эллиот женился на деньгах? Верно, это обстоятельство и отвратило вас от него. Миссис Смит мгновение помешкала. Ах, ведь это вещь такая обыкновенная. Когда живёшь в свете, привыкаешь к тому, что мужчины и женщины вступают в брак ради денег. И уж не возмущаешься этим, как должно. Я была молода, водила знакомства с молодыми. Все мы были обеспечены, веселы. Строгость правил была у нас не в моде. Мы жили ради одних удовольствий. Теперь-то я стала другая. Время Болезнь и горе научили меня. Но тогда, признаюсь, я не видела большого греха в поступке мистера Элиота. Родить о собственном благе был тогда наш девиз. Но она была происхождения самого низкого. Да. И сколько я ему не толковала, про это он и слушать не хотел. Деньги. Деньги вот чего он добивался. Отец её был скотовод. Дед мясник, но для него это было пустое. Она была прекрасная женщина, получила приличное воспитание, какие-то родственники ей покровительствовали. В случай свёл её с мистером Эллиотом, она влюбилась, и происхождение её ничуть ему не мешало. Он заботился только о том, чтобы удостовериться в точных размерах богатства, прежде чем сделать последний шаг. Поверьте, как бы ни пёкся ныне мистер Эллиот о своём положении в свете, Юноши он им решительно пренебрегал. Он не забывал, конечно, про киленческое имение, но честь семьи он ставил ни во что. Часто случалось ему при мне объявлять, что ежели баронетство бы продавались, своё он продал бы первому встречному за 50 фунтов. Имя, герб и девиз в придачу. Однако мне и половины не повторить того, чего я тогда от него на этот счёт понаслышалась, да и ни к чему. Вам ведь надо бы доказательства? Это всё одни пустые слова, а вы получите доказательства. Право же, милый мистер Смит, воскликнула Энн. Никаких мне не надо доказательств. Вы ничего не сказали такого, что противоречило бы собственным догадкам моим, а прошлым мистера Эллиота. Всё это скорее подтверждает то, что мы сами о нём слышали и думали. Куда больше мне хотелось бы узнать, от чего он переменился? Нет, хотя бы ради меня. Если бы вы были так добры и кликнули Мэри. Впрочем, постойте. Я знаю, вы будете даже так добры, что сами пойдёте ко мне в спальню и принесёте маленькую резную шкатулку, которая стоит там на шифонере. Эн видя, что подругу не переспорить, всё сделала, как её просили. Она принесла шкатулку и поставила перед миссис Смит, и та, вздохнув, повернула ключик и сказала: Тут битком набит бумаг моего мужа. И это ещё небольшая часть того, что после него осталось. Я ещё письмо мистера Элиота, посланное до нашей женитьбы. Сама не знаю, почему оно уцелело. Муж был обеспечен в таких делах, как все мужчины. И когда я стала разбирать его бумаги, я среди всякой ненужной всячины нашла и это письмо. А многие важные документы бесследно пропали. А вот оно. Я его не сожгла. Я и тогда уж была недовольна поведением мистера Элиота и решила сохранить это свидетельство былой близости. Теперь же у меня явились новые причины радоваться тому, что я могу его представить. То было письмо, адресованное Чарльзу Смиту из Квайеру, Тамбридж-Уэльс и помеченное июлем давнего 1803 года. Милый Смит, Право же ты чересчур ко мне снисходителен. Хотел бы я, чтобы природа каждого наделяла таким золотым сердцем, но, прожив на свете двадцать три года, я одно только твое, покуда и встретил. Сейчас, поверь, я не нуждаюсь в твоем попечении, разжившись деньгами. Поздравь меня, однако, я избавился от сэра Уолтера и мисс. Они повлеклись обратно в Киринч, взявши с меня чуть ли не клятвенное обещание быть у них летом. Я же буду в Киленче не ранее, как с исправинником, который и растолкует мне, как поудобней продать его с молотка. Барон, впрочем, ещё может жениться, ума у него достанет. Зато в таком случае они от меня отвяжутся, что и утешит меня вполне в потере наследства. С прошлого года он стал ещё несносней. Я уж и не рад собственному имени Эллиот. Какая скука. Слава богу, Хоть уолтера могу я отбросить. И ты, мой милый, сделай одолжение, вперёд не оскорбляй меня вторым этим у. Ибо до конца дня я желаю прибыть преданным твоим слугою Уильямом Эллиотом. Прочтя об отце своём такие строки, кто б не смутился. И миссис Смит, заметив, как вспыхнуло Н, поспешила сказать: "Да, выражения там самые сильные. Точных слов я не помню, но помню общую мысль. Вот он вам весь. А как перед мужем моим распинается, заметьте. Дальше, кажется, некуда. Эн никто не тотчас оправилась от потрясения и обиды, прочтя такие слова своему отцу. Пришлось ей вспомнить, что читая письмо, она приступала законы чести, что никому не вправе судить на основании подобных свидетельств, что частная переписка не терпит постороннего глаза, а уж за тему владела она собой, смогла возвратить письмо, над которым задумалась, и произнести. Благодарю вас. Да, это бесспорное доказательство. Бесспорное доказательство всему, что вы говорили. Но зачем же теперь мы ему понадобились? Я и это берусь вам объяснить, отвечала Мессис Смит с улыбкой. Не уж-то берётесь. Я показала вам мистера Элиота, каков он был 12 лет назад. А теперь покажу, каков он стал ныне. Тут уж письменных доказательств я не могу вам предоставить, но могу привести самые достоверные и зустные свидетельства о мыслях его и намерениях. Он теперь не лицемерит. Он искренне хочет на вас жениться. Теперь он от чистого сердца оказывает знаки внимания вашей семье. «Открою, однако, от кого идут мои сведения?» «От полковника Уоллеса». «Полковник Уоллес? Так вы с ним знакомы?» «Нет, прямой связи между нами нет. Мой источник немного петляет, но это не беда. Если по излучинам и соберется немного ссора, его легко убрать». «Мистер Эллиот без утайки поверяет в виды свои на вас полковнику Уоллесу». «Каковой полковник Уоллес?» Сам по себе, я полагаю, человек благородный, умный и скромный. Но у полковника Уоллеса есть жена, прихорошенькая и глупая, которой он всегда рассказывает то, чего рассказывать бы не следовало. Она, оправляясь после родов, в разнеженном своём состоянии, всем делится с сиделкой. А сиделка, зная о нашем с вами знакомстве, очень натурально всё докладывает мне. И вот в понедельник вечером моя приятельница посвятила меня в Тайный Мальборо Билдингс. Значит, когда я говорю про всю повесть, я не так уж фантазирую, как вам казалось. Милая миссис Смит, ваш источник недостоверен. Какие бы мистер Эллиот ни имел на меня виды, они никак не объясняют шагов им предпринятых для примирения с моим отцом. Всё это было ещё до моего приезда. Я застала их в самых дружеских отношениях. Я знаю, я очень хорошо знаю, но и право же, миссис Смит, едва ли стоит доверяться сведениям, почерпаемым из такого источника. Когда факты и мнения столько раз переходят от лица к лицу, искажая сто глупостью одного, то неведением другого, в них мало остаётся от истины. Дайте же мне сказать, и вы сами будете судить, достоверны ли мои сведения, когда я помяну о подробностях. Какие точки сможете вы подтвердить или опровергнуть? Никто и не говорит, будто он помирился с отцом вашим ради вас. Да, он видел вас до того, как вы явились в Бат, и вы ему понравились. Но он не знал ещё, кто вы. Так, по крайней мере, утверждает повествователь. Правда ли это? Видел он вас прошлым летом или осенью где-то на западе, выражаясь его словами, ещё не подозревая, кто вы. Да, в самом деле, пока место всё верно. В Лайме. Я была в Лайме. Ну так вот, с торжеством продолжал имсси Смит. Отдайте же должные мои приятельницы. Первая часть её повести подтвердилась. Итак, он увидел вас в Лайме, и вы до того ему понравились, что он счастлив был снова встретить вас на Кемден-плейс уже в качестве мисс Энн Элиот. И с той самой минуты у него появилась ещё одна причина бывать там. Но ещё раньше была иная причина, о которой я вам сейчас и поведаю. Если что в моём рассказе покажется вам неверным или недостоверным, вы меня остановите. По моим сведениям, подруга сестры вашей, дама, которая живёт сейчас вместе с вами и о которой вы мне как-то упоминали, Приехала в БАД с мисс Элизабет и сэром Уолтером еще в сентябре, то есть когда они сами впервые здесь объявились. Да так при них и осталось. Она умная, вкрадчивая особа, она не дурна собой, бедна и умеет понравиться. И положение ее и повадки наводят знакомых сэра Уолтера на мысль, что она решила стать леди Эллиот, и всех удивляет, как эта мисс Элизабет не замечает опасности. Тут миссис Смит помолчала немного, но н нечего было сказать, и она продолжала. Так представлялось дело людям знакомым с вашей семьёй ещё задолго до того, как вы приехали. И полковник Уоллес достаточно наблюдал вашего отца, чтобы это заметить, хотя он и не был вхож на Кемден-плейс. Но из расположения к мистеру Элиоту он с интересом следил за событиями, И когда мистер Элиот явился в Бат на несколько дней незадолго до Рождества, полковник Уоллес поведал ему о том, что всё упорней твердила Малва и о собственных своих догадках. А надо вам сказать, что со временем понятие мистера Элиота о баронетском достоинстве весьма круто изменилось. Радословная куда более его теперь занимает. Давно уж имея столько денег, сколько не в состоянии он потратить, Удовлетворя вполне и жадность свою, и все свои прихоти, он постепенно научился связывать своё счастье с высоким титулом, какой предстоит ему наследовать. Мне это начинало казаться ещё до прекращения нашей дружбы, и теперь догадка моя подтвердилась. Мысль о том, что он так и не будет с сэром Уильямом, для него не сносна. Вы можете, стало быть, поверить, что новость, сообщённая ему приятелем, его не обрадовала? Не можете вообразить, что за этим последовало. Он решил при первой возможности воротиться в Бад и задержаться там, восстановить прерванное знакомство и стать в те отношения к семейству, какие бы ему позволили убедиться в размерах угрозы и будь она окажется основательной, обойти упомянутую особу. Оба друга сочли, что план этот единственно верный. И полковник Уоллес взялся во всём помогать мистеру Эллиоту. Он собирался представиться, и миссис Уоллес собиралась представиться, и все собирались представиться. И вот мистер Эллиот воротился, ходатайствовал о прощении, был прощён, как вы знаете, и снова принят в доме. И неотступной целью и единственной до приезда вашего в БАД. Поставил он себе наблюдать за сэром Уолтером и миссис Клей. Он не пропускал случаев бывать с ними вместе, вечно становился у них на пути, являлся нежданный. Впрочем, к чему распространяться? Вы можете вообразить, на что способен ловкий человек. Да и сами легко припомните, кое-какие его манёвры. "Да", сказала Эн. "Обо всём этом я и раньше догадывалась". Слушать о хитросплетениях коварства всегда противно. Уловки себелюбия и двуличия не могут не отвращать. Но ничего удивительного я не услышала. Я знаю тех, кого поразили бы такие открытия о мистере Элиоте. Кому трудно было бы в них поверить, но сама я всегда что-то подозревала. Мне мнили тайные побуждения за явными его поступками. Хотелось бы мне знать однако нынешнее его суждение о вероятности события, которого он страшился. Уменьшилась ли на его взгляд опасность? Как я понимаю, уменьшилась, отвечала миссис Смит. Он считает, что миссис Клей его боится, поняв, что он насквозь её видит и не решается при нём вести себя так, как вела бы в его отсутствие. Но коль скоро отсутствовать ему иногда приходится, Я не постигаю, от чего он так уверен в успехе своего замысла при нынешнем влиянии её на сэра Уолтера. Миссис Уоллес высказала забавную мысль, когда доложила мне няня Рук, что в брачный контракт, когда вы с мистером Элиотом поженитесь, включат якобы условие, по которому сэр Уолтер не вправе будет жениться на миссис Клей. План поистине достойный миссис Уоллес. Однако няня Рук, моя разумница, видит всю его нелепость. "Господи-сударь", не сказала она мне. "Да ведь кто же запретит тогда сэру Уолтеру ещё на ком-то жениться?" Впрочем, сказать по правде, я не думаю, чтобы няня в глубине души была ярой противницей женитьбы сэра Уолтера. Как не к ей положено ратовать за материнство и от себя никуда ведь не денешься. Кто знает, не роятся ли в голове её смутные мечты о том, как она По рекомендации миссис Уоллес будет принимать роды у новоявленной леди Элиот. Я очень рада, что всё это узнала, сказала Энн после недолгого раздумья. Мне будет трудней сносить его общество. Зато я знаю теперь, как мне поступить. Я знаю, как вести себя с этим человеком. Мистер Элиот хитрый, суетный светский притворщик, и всё готов принести в жертву своему себелюбию. с мистером Элиотом, однако ещё не было покончено. Миссис Смит отвлеклась в сторону от первоначального предмета и, Эн, занятая интересами собственной семьи, позабыла, какие тяжкие грехи могли скрываться за намёками подруги, но теперь миссис Смит принялась их разъяснять, и Энн со вниманием выслушала повесть, каковая, если не совсем оправдывала горячность миссис Смит, поведение мистера Элиота, рисовала бесчувственным и непростительным. Энн узнала, что женить бы мистера Эллиота не повредил дружбе. Они по-прежнему были неразлучны с мистером Смитом, и мистер Эллиот вовлекал приятеля в непосильные траты. Миссис Смит никак не желала счесть и себя виноватой и с большой неохотою признавала кое-какую вину в своем муже, но Энн заключила, что они всегда жили непосредством и вели вместе жизнь самую расточительную. По рассказу жены догадалась она, что мистер Смит был человек чувствительный, покладистый, но чересчур беспечен и прост. Он был куда добрее своего приятеля и ничуть на него не похож, а тот помыкал им, быть может, его презирая. Мистер Эллиот, зажив со всею пышностью вследствие женитьбы, склонен был потакать собственным прихотям, какие только можно удовлетворить – ни раняя себя в глазах света, ибо при всём себе любий в своём, он сделался осмотрителен. И разбогатев именно тогда, когда друг его обеднел, он вовсе не заботился о средствах своего друга, но напротив, вовлекал его в траты, которые неминуемо вели к разорению. И в самом деле, Смиты разорились. Муж умер вовремя, так и не узнав всей печальной правды. Они и прежде попадали в тяжёлые переделки, принуждены были испытывать терпение друзей, имели случай убедиться, что терпения мистера Элиота испытывать не следует, но только уже после смерти мистера Смита открылось, до какой же степени расстроены дела его. Доверяя мистеру Элиоту, что более делает честь и сердцу, его нежели уму, мистер Смит назначил его своим душеприказчиком. Но мистер Элиот отказался исполнять его последнюю волю, доставив и без того несчастной вдове такие страдания, о которых нельзя было рассказывать без горечи и слушать без гнева. Н показали письма мистера Элиота, написанные по этому случаю, и во всех видна была твёрдая решимость его не обременять себя пустыми хлопотами, и за холодной учтивостью сквозило жестокое безразличие к судьбе миссис Смит. Чёрствое И неблагодарная душа неприглядно в них открывалась, и кое-какие пассажи наводили она на мысль, что прямое, вопиющее злодейство, пожалуй, не было бы страшней. Многое пришлось ей выслушать о последних неприятных свиданиях, о всех неисчислимых своих бедах, обо всем, чего прежде коснулась она лишь намеком, миссис Смит, наконец, позволила себе распространиться. Одно обстоятельство в особенности ее удручало. У нее были основания полагать, что часть состояния покойного мужа в Вест-Индии можно было бы вернуть, если умела за это приняться. И хоть состояние было невелико, оно доставило бы ей средства жить безбедно. Но никто не хотел этим заняться. Мистер Эллиот не желал себя утруждать, а сама она ничего предпринять не могла, ибо не имела ни сил действовать, не денег, которые бы ей позволили обратиться к посторонней помощи. Родных, которые бы помогли ей советом, у неё не было, и ей нечем было купить участие адвокатов. Всё это усугубляло и без того тяжёлое положение. Мысль о том, что судьба её облегчилась бы, если б только вовремя похлопотать где следует, и страх, что промедление окажется непоправимо, терзали её. Потому-то и решилась она прибегнуть к помощи Энн. Она было уж заранее готовилась потерять подругу, но поняв, что едва ли мистер Элиот будет стараться их разлучить, раз он и не знает, что она в батя, она подумала, что можно будет использовать влияние женщины, которую он любит, насколько позволит кое-какие хорошо ей известные свойства мистера Элиота, да сразу и взялась за дело. Но как только Н объяснила ей всю неосновательность предположения её о помолвке, Всё тотчас и переменилось. Но, обманувшись в своих надеждах, она уж не могла отказать себе в удовольствии разоблачить мистера Элиота. Ознакомившись с подробным сним его портретом, Энн не могла однако не выказать удивления, что миссис Смит в начале беседы отозвалась о нём столь лестно, она ведь буквально его превозносила. "Милая моя", отвечал ей миссис Смит. "А как ещё могла я себя вести?" Я считала, что ваш брак дело решённое. Пусть предложение он пока места не делал, но он был в моих глазах всё равно, что ваш муж. И я не могла говорить о нём правду. Сердце моё обливалось кровью, пока я толковала о вашем счастье. Но ведь он и в самом деле умён, и в самом деле он приятен, а с такой женщиной, как вы, он ещё мог бы исправиться. С первой женой обращался он дурно. Они были оба несчастны. но она была легкомысленна и невежественна, он не мог ее уважать, и он никогда не любил ее. «Я тешила с надеждой, что ваша участь будет завидней». Энн подумала о том, что вдруг бы ей пришлось стать его женою и содрогнулась при мысли о несчастьях, какие могло бы это повлечь. Вдруг бы она склонилась на доводы леди Рассел и узнала бы правду слишком поздно. Оставалось поскорее развеять заблуждение леди Рассел, и в конце важного сего совещания, длившегося чуть не до самого обеда, Энн взяла у миссис Смит позволение рассказать своему дорогому другу обо всех невзгодах, в которые вергло ее поведение мистера Эллиотта.